Чудесное превращение Услышанное меня поразило. Неужели этот молодой человек в расцвете сил действительно тот самый Джулиан Ментл, переживший такой жизненный кризис, которого не выпадало на долю никого из моих знакомых? И если это он, то как ему удалось так поразительно измениться внешне? Я знал, что Джулиан продал свое поместье, свой летний особняк и даже свой любимый красный Феррари. Я знал, что он отказался от всех привилегий бизнес-элиты и отправился в паломничество в Гималаи с какой-то фанатичной идеей в поиске ответов на терзавшие его вопросы. Но ведь очевидно, что простое путешествие в это древнее и загадочное место не могло так сильно и неузнаваемо изменить человека тем более того, кто чуть не сыграл в ящик от своей непосильной работы. Абсурд происходящего заставил меня запаниковать. Мой разум стал лихорадочно перебирать другие возможные объяснения происходящего. Быть может, это ловкий розыгрыш, устроенный одним из моих не до конца повзрослевших менеджеров, чтобы добавить веселье в эту напряженную рабочую неделю. Или же этот молодой человек был шпионом, которого заслали конкуренты, чтобы узнать, насколько плохо у нас идут дела. Возможно, этот нарушитель в одежде монаха был буйным пациентом психбольницы и представлял серьезную угрозу. Однако прежде, чем я смог оценить эти варианты более подробно, молодой человек заговорил. «Питер, я знаю, тебе сложно поверить, что это действительно я. На твоем месте я бы тоже засомневался. Все, чего я прошу – Это капельку веры в то, что в этой жизни порой случаются чудеса. Ведь я пришел сюда не просто так. «И зачем же ты пришел?» – спросил я, все еще не до конца понимая, кто стоит передо мной. «Я знаю, у тебя серьезные проблемы, Питер, и я здесь, чтобы помочь тебе. Если то, что я услышал, вернувшись из Гималаев о Global View, правда, то ты просто обязан выслушать меня, у тебя нет другого выхода. Я знаю, как наладить твой бизнес и вернуть успех. Я знаю, как заполучить самых верных, преданных и вдохновленных сотрудников из любой компании конкурента. Эти знания передал мне один просвещенный человек, которого я встретил высоко в горах. Эта вечная мудрость неизвестна здесь, на Западе. Тем не менее, это знание столь глубоко и могущественно, что с его помощью твоя компания преобразится а доходы взлетят до небес. Во мне разгорелось любопытство. «Продолжай», — сказал я. «Мудрость, которой я пришел поделиться с тобой, заключается в уникальной и очень эффективной системе. Следуя надежному плану, ты сможешь просто расслабиться и наблюдать, как твоя компания расцветет. Ты не представляешь, насколько исключительна эта система. Отбрось все сомнения, действуй, и твой бизнес станет успешным, как никогда прежде. Дела пойдут в гору. Продуктивность работы, настрой компании – все это изменится. Твои подчиненные будут буквально фонтанировать идеями. Твоя команда снова начнет работать слаженно и целеустремленно. Тебе не придется больше беспокоиться о прибыли. «Бесспорно, это заслуживает внимания», – ответил я. «Но прежде всего ответь мне на один вопрос – «Предположим, ты действительно Джулиан, хотя пока что это весьма сомнительно. Но почему ты одет, как бродячий монах? Джулиан Ментл, которого я знал, не надел бы что-то дешевле, чем Армани». «Справедливый вопрос, мой друг», — ответил он, озорно прищурившись, и я сразу узнал фирменную улыбку Джулиана. «Не возражаешь, если я начну с самого начала?» «Я весь во внимании». Предчувствуя интересную историю, я устроился поудобнее в своем мягком кожаном кресле. И странный посетитель стал рассказывать. В мельчайших деталях он поведал о взлете и падении легендарного Джулиана Ментла, о блестящих студенческих днях в Гарвардской школе права, о своем беспрецедентном успехе судебного адвоката, выигравшего одно из самых сложных корпоративных дел в стране. Он откровенно говорил о своих победах и поражениях, о своих мечтах и страхах, о своем распавшемся браке и сердечном приступе, чуть не убившем его. Он даже вспомнил о моей неважной игре в гольф, но прибавил, что все эти годы ему очень не хватало наших встреч на поляне для гольфа. Это были действительно прекрасные времена. Прервал его я, все больше удостоверяясь в том, что этот молодой незнакомец, одетый в наряд мудреца, действительно Джулиан Ментл мой давно потерянный друг. Ведь кто, кроме него, мог еще знать все эти подробности? Я встал и подошел к нему. «Джулиан, так это действительно ты?» Переспросил я извиняющимся голосом. «Это я. И мне так приятно вновь встретиться с тобой спустя все эти годы. Этот мяч для гольфа, твой подарок на мое пятидесятилетие, значит для меня очень много. Я был так рад его видеть». Мы обнялись, как только могут старые друзья, и начали вспоминать былые дни нашей славы. Но в глубине души меня терзал червяк сомнения. Ведь я так и не нашел рационального объяснения удивительному молодому виду Джулиана. Он предугадал мой вопрос. — Хочешь узнать секрет моей молодости? — спросил он, демонстрируя свое знаменитое чутье. Его губы изогнулись в ухмылке. Прекращай издеваться надо мной, Джулиан. Сначала объявляешься без предупреждения в дурацком монашеском наряде, кидаешь камни в окно моего офиса, пугаешь меня до смерти. А ведь денек и без того начался хуже не придумаешь. Затем ошарашиваешь, говоря, кто ты есть на самом деле. И, наконец, предлагаешь чудодейственный способ спасения моей компании от краха. Но при этом ты даже не потрудился объяснить, каким образом тебе удалось вернуть молодость. «Ты ходишь по острию ножа, Джулиан!» – брукнул я с притворным раздражением. После того сердечного приступа я решил полностью изменить свою судьбу. «Ты ведь слышал о том, что я избавился от поместья, летнего особняка и других моих игрушек? Мог хотя бы оставить свой Феррари, Джулиан? Это была потрясающая машина! До сих пор помню, как ты летал на ней повсюду с эффектной блондинкой, с которой ты в то время встречался» и как ее волосы развивались на ветру. Джулиан улыбнулся на мгновение. «Та, что любила розовые мини-юбки?» «Она самая!» Затем он серьезно задумался. «Если я действительно хотел открыть что-то совершенно новое, мне нужно было оборвать все узы прежней жизни. Я обожал свой Феррари, но я знал, что с ним нужно расстаться. Иначе это было бы похоже на то, как если бы я пытался уплыть в море на лодке, привязанной к причалу. Поэтому я продал все, что связывало меня с прежней разгульной жизнью, и отправился в Индию. Я всегда считал, что только в этой стране могу найти истину. Джулия написал свои странствия по просторам этой огромной страны в поисках знания, которое могло бы сделать его жизнь более счастливой и гармоничной. Иногда он путешествовал поездом, иногда на велосипеде, а иногда просто шагал пешком. Он посетил древние храмы и обучался у уважаемых мудрецов. Он встречал и других людей, ищущих ответы на духовные вопросы. С некоторыми из них его соединили крепкие узы дружбы. Но в начале его пребывания в Индии, мудрость, которую он искал, ускользала от него. Но Джулиан не падал духом и продолжал поиски истины, пока, наконец, не услышал об общине монахов-отшельников, живущих высоко в Гималаях. Согласно легенде, эти монахи, известные как «великие мудрецы Сиваны», на их языке Сивана означает «оазис просветления», смогли открыть необычную систему, которая позволяла человеку найти свое призвание как в личной, так и в профессиональной жизни. Найти этих монахов оказалось не так-то просто. «Многие пытались отыскать их», — сказал Джулиан. «Люди бизнеса искали их, чтобы научиться выгоднее торговать. Другим были нужны уроки лидерства, чтобы обрести уверенность в себе. Но вершины Гималаев смертельно опасны, и в этой погоне за неуловимыми мудрецами многие поплатились жизнью». Но Джулиан не привык пасовать перед опасностью. Он проигнорировал предупреждение и полной решимости найти Сивану начал свой подъем. Много дней и ночей он добирался до величественных гималайских вершин. Сначала путь его лежал по проторенным дорогам предгорий, но с каждым шагом подъем становился все круче, а тропы запутанней. Он шел вперед, надеясь, что дорога приведет его к обители великих мудрецов. Он рассказал мне, что время, проведенное в абсолютном одиночестве позволило осмыслить, чем на самом деле была его прежняя жизнь и чем она могла быть. Меня всю жизнь поглощала работа. Мне никогда не хватало времени задуматься о главном. Лишь теперь я понимаю, что способность к размышлению и сосредоточению – одно из самых важных деловых качеств. Тогда я еще не знал, что в мире, где правит информация, идеи являются залогом успеха а наиболее эффективен в этом мире тот, кто способен эффективно мыслить», объяснял Джулиан. «Время, проведенное в одиночестве в этих горах, стало временем моего преображения. Впервые за свою жизнь, Питер, я начал осознавать, кто я есть на самом деле и кем я был до этого. Чем выше Джулиан поднимался в горы, тем больше сказывалась усталость. В какой-то момент испугался, что сдастся перед непроходимым и опасным ландшафтом и повернет назад, как это до него делали многие, некогда полные надежды искатели. Но как-то солнечным утром на одной особенно крутой тропе Джулиан увидел силуэт человека, одетого в странное красное одеяние, увенчанное темно-синим капюшоном. Он уже много дней шагал в полном одиночестве, и меньше всего ожидал встретить кого либо в этом пустынном месте в тысячи километров от цивилизации в надежде узнать где находится сиванна он решил окликнуть странника незнакомец на приветствие не ответил но лишь ускорил шаг вскоре таинственный путник перешел и вовсе набег его красные одежды будто танцевали на ветру пожалуйста подожди мне нужна твоя помощь чтобы найти сиванну я ищу великих мудрецов умолял Джулиан. «Я путешествую уже семь дней, у меня почти не осталось еды и воды, кажется, я заблудился». Неожиданно человек остановился. Пока Джулиан приближался, странник, чье лицо скрывал капюшон, оставался поразительно спокоен. Джулиан подошел, и в этот момент свет солнца, пробившегося сквозь густые облака, озарил лицо незнакомца. Им оказался мужчина, подобного которому Джулиан никогда не встречал. По некоторым признакам он понял, что странник в одеждах – его ровесник. Однако на его оливковой коже не было ни одной морщинки. Его мощная фигура излучала жизненную силу, а взгляд был настолько пронзительным, что Джулиан отвел глаза в сторону. «Мне не стоило труда понять, что я нашел одного из неуловимых мудрецов Сиванны», сказал Джулиан с трепетом, говорящим о том, что он все еще находится под впечатлением той давней встречи. Итак, я открыл ему сердце и излил свою душу на той горе. Я поведал ему, что заставило меня отправиться в это странствие и чему я хочу научиться. Я рассказал ему о своей прежней жизни в жестоком мире бизнеса, о сердечном приступе и о желании познать секреты истинного лидерства в бизнесе и жизни. Я умолял его взять меня в обитель и позволить научиться той мудрости, которой владеет его народ. Внимательно выслушав историю Джулиана, человек положил ему руку на плечо и ласково сказал «Если ты всем сердцем желаешь познать мудрость, то помочь тебе мой долг. Я действительно один из тех мудрецов, в поисках которых ты так далеко зашел. Прими мои поздравления. Ты первый, кто нашел нас за многие годы. Я восхищаюсь твоим упорством. Должно быть, ты был очень хорошим адвокатом. Если жерлаешь, то можешь пойти со мной и быть гостем в нашей общине. Наш храм укрыт от посторонних глаз глубоко в горах. Он находится в нескольких часах пути отсюда. Мои братья и сестры встретят тебя с распростертыми объятиями. Мы вместе будем учить себя древней мудрости, доставшейся нам от предков. Но чтобы пойти вслед за мудрецом. Джулиан должен был принять одно условие. «Прежде чем я возьму тебя с собой в нашу уединенную обитель и открою тебе древние знания, ты должен дать обещание. Мы живем вдали от цивилизации, однако это не мешает нам знать, в каком смятении находится ваш мир. Лидеры всех уровней пытаются справиться с кризисами и огромной нестабильностью, которые царят в современном бизнесе». Конкуренция никогда еще не была такой острой, как сейчас. Это происходит от того, что мир меняется слишком быстро. В тщетных попытках найти твердую почву под ногами люди падают духом. Они теряют вдохновение и преданность выбранному пути. Печально, но слишком много мужчин и женщин не придают никакого значения своим занятиям, а потом удивляются, почему из их жизни ушла радость и удовлетворенность. Твой сердечный приступ лишь доказывает истинность моих слов. Но надежда для всех этих людей не погасла. Свет ее в тебе. Ты видишь во мне свет надежды? Изумился Джулиан. Но ведь я для того и пришел, чтобы самому обрести знание. Не волнуйся, ответил мудрец. Здесь, в этих таинственных горах, ты овладеешь секретом истинного лидерства. Мы покажем тебе универсальный способ, как можно заставить любую, даже самую безнадежную компанию процветать. Мы научим тебя неустаревающим принципам персонального лидерства. Ты снова обретешь себя и начнешь жить совершенно по-иному. Лишь немногим в этом мире удается познать мудрость управления. Но необходимо, чтобы любой человек получил к ней доступ. Поэтому, прежде чем ты отправишься со мной в общину, и познакомишься с моими братьями и сестрами, я должен поставить тебе одно условие». Мудрец потребовал от Джулиана, чтобы тот, овладев знанием великих мудрецов, поделился их уроками со всеми людьми на Западе, которые нуждаются в них. Его долг, объяснил мудрец, быть проводником древней мудрости Востока людям Запада, чтобы они могли преобразовать свою жизнь». Джулиан сразу же согласился с условием мудреца и пообещал, что станет самым ярым проповедником этого знания. «Меня осенила внезапная догадка. «Только не говори мне, — прервал я его, — что я один из тех, кому необходимо услышать послание мудрецов. Поверь мне, Питер, ты не пожалеешь, что услышал о нем. «Ни ты сам, ни твоя компания никогда уже не будете прежними». Отбросив в сторону мой обычный скептицизм, я ответил с нехарактерным мне энтузиазмом. «Когда мы можем начать?» Пожалуй, я уже был сыт по горло неудачами и застоем, и надеялся, что у Джулиана действительно есть чудодейственное средство, которое поможет возродить мой бизнес. У прежнего Джулиана Ментла было полно недостатков, но каждый, кто его знал, мог бы поклясться, он всегда говорил только правду. «Как насчет завтрашнего вечера?» «В пять часов тебя устроит? – спросил Джулиан, засунув одну руку в свое одеяние. «Завтра в пять у меня назначена встреча с одним из наших стратегических партнеров, но ради тебя я отменю ее». «Так что вполне подойдет, ваше святейщество», — ответил я, подшучивая. «Встретимся здесь? Похоже, ты неравнодушен к моему саду из роз. Да и охрана тебя теперь знает». Он вытащил из своего одеяния деревянный предмет, похожий на часть какой-то головоломки, и так же, как и мяч для гольфа, кинул мне. Улыбнувшись напоследок, он пошел мимо моих охранников, которые, как ни в чем не бывало, попивали кофе. «Увидимся завтра», — бросил он, удаляясь. Глядя, как длинное красное одеяние моего бывшего партнера по гольфу колышится из стороны в сторону, я испытал странное волнение. Я с трудом верил в то, что это происходит на самом деле. Но, быть может, для Global View появилась надежда? Возможно, я смогу вдохновить своих подчиненных, и у моей некогда успешной компании появится будущее? Может быть, именно эта особая гималайская система лидерства приведет нас к доселе невиданному успеху и откроет новые рынки? И, возможно, я наконец узнаю, в чем секрет возвращенной молодости Джулиана – Я поймал себя на том, что уже несколько минут неотрывно смотрю на стопку документов на моем рабочем столе и вспомнил про деревянную головоломку, брошенную Джулианом перед уходом. Я принялся ее рассматривать. Она была украшена затейливым узором. Кажется, что это не узор даже, а какая-то надпись. Как странно, подумал я. Слова, изрядно стертые от времени, были почти нечитаемы. Я достал из ящика своего стола увеличительное стекло и прочитал надпись. Она гласила «Ритуал первый. Сопоставление затрат и цели».